Амок, новелла. В марте 1912 года в Неаполе при разгрузке в порту большого океанского парохода произошел своеобразный несчастный случай, по поводу которого в газетах появились подробные, но весьма фантастические сообщения. Хотя я сам был пассажиром Океании, но так же, как и другие, не мог быть свидетелем этого необыкновенного происшествия. Оно случилось... в ночное время при погрузке угля и выгрузке товаров, и мы, спасаясь от шума, съехали все на берег, чтобы провести время в кафе или театре. Все же я лично думаю, что некоторые догадки, которых я тогда публично не высказывал, содержат в себе истинное объяснение той трагической сцены. А недавность событие позволяет мне использовать доверие, оказанное мне во время одного разговора, непосредственно предшествовавшего странному эпизоду. Когда я хотел заказать в пароходном агентстве в Калькутте место для возвращения в Европу на борту океании, клерк только с сожалением пожал плечами он не знает, можно ли обеспечить мне каюту, так как теперь перед самым наступлением дождливого времени все места бывают распроданы уже в Австралии, и он должен сначала дождаться телеграммы из Сингапура. Но на следующий день он сообщил мне приятную новость. что еще может занять для меня одну каюту, правда, не особо комфортабельную, под палубой и в средней части парохода. Я с нетерпением стремился домой, поэтому, недолго думая, попросил закрепить за мной место. Клерк правильно осведомил меня. Пароход был переполнен, а каюта плохая, тесный четырехугольный закуток, недалеко от машинного отделения, освещенный только тусклым глазом иллюминатора. В душном застоявшемся воздухе пахло маслом и плесенью. Ни на миг нельзя было уйти от электрического вентилятора, который, как обезумевшая стальная летучая мышь, вертелся и визжал над самой головой. Внизу машина кряхтела и стонала точно грузчик без конца взбирающийся с кулем угля по одной и той же лестнице. Наверху непрерывно шаркали шаги гуляющих по палубе. Поэтому сунув чемодан в этот затхлый гроб Меж серых шпангоутов я поспешил на палубу и, поднимаясь по тралу, вдохнул, как амбру, мягкий сладостный воздух, доносимый к ним береговым ветром. Но ну и наверху царили сутолока и теснота. Тут было полно людей, которые с нервозностью, порожденной вынужденным бездействием, безумолку болтая, расхаживали по палубе. Щебетание трескотня женщин, безостановочное кружение по тесным закоулкам палубы, Назойливая болтовня пассажиров, скоплявшихся перед креслами, все это почему-то причиняло мне боль. Я только что увидел новый для меня пир. Передо мной принеслись пестрые, мелькающие, с бешеной быстротой картины. Теперь я хотел подумать, привести в порядок свои впечатления, воссоздать воображением то, что воспринял глаз. Но здесь, над этой шумной, похожей на бульвар палубе, не было ни минуты покоя. Строчки в книге расплывались от мелькания теней проходивших мимо пассажиров. Невозможно было остаться наедине с собой на этой залитой солнцем и полной движения пароходной улицы. Три дня я крепился, смотрел на людей, на море, но море было всегда одинаковое, пустынное и синее, и только на закате вдруг загоралось всеми цветами радуги, а людей я уже через трое суток знал наперечет. Все лица были мне знакомы до тошноты. Резкий смех женщин больше не раздражал меня, и не сердили вечные опоры двух голландских офицеров, моих соседей. Мне оставалось только бегство, но в каюте было жарко и душно, а в салоне английский мисс беспрерывно барабанили на рояле, выбирая для этого самые затасканные вальсы. Кончилось тем, что я решительно изменил порядок дня и нырял в каюту сразу после обеда. предварительно оглушив себя стаканом другим пива. Это придавало мне возможность проспать ужин и вечерние танцы. Как-то раз я проснулся, когда в моем маленьком гробу было уже совсем темно и тихо. Вентилятор я выключил, и воздух полз по вискам, липкий и влажных. Чувства были притуплены, и мне потребовалось несколько минут, чтобы сообразить, где я и который час сейчас. Очевидно, было уже за полночь. потому что я не слышал ни музыки, ни устанного шарка, ни ног. Только машина, упрямое сердце Левиафана, пыхтя толкала поскрипывающее тело корабля вперед в необразимую даль. Ощупью выбрался я на палубу. Она была пуста. И когда я поднял взор над дымящейся башней трубы и призрачно-мерцающим рангоутом, мне вдруг ударил в глаза яркий свет. Небо сияло. Оно казалось темным рядом с белизной пронизывающих его звезд. Но все-таки оно сияло, словно бархатный полог заслал какую-то ярко светящуюся поверхность, а искрящиеся звезды — только отверстия и прорези, сквозь которые просвечивает этот неописуемый блеск. Никогда не видел я неба таким, как в ту ночь, таким сияющим, холодным, как сталь, и в то же время переливчато-пенистым. залитым светом, излучаемой луной и звездами, и будто пламенеющим в какой-то таинственной глубине. Белым лаком блестели в лунном свете очертания парохода, резко выделяясь на темном бархате неба. Канаты, реи, все контуры растворялись в этом струящемся блеске. Словно в пустоте висели огни на мачтах, а над ними круглый глаз на Марсе. Земные желтые звезды среди сверкающих небесных. Над самой головой стояло таинственное созвездие Южного Креста. Мерцающими алмазными гвоздями, прибитое к небу, казалось, оно колышется, тогда как движение создавал только ход корабля. Пловца-гиганта, который слегка дрожа и дыша полной грудью, то поднимаясь, то опускаясь, подвигался вперед, рассекая темные волны. Я стоял и смотрел вверх. Я чувствовал себя, как под душем, где сверху падает теплая вода, Только это был свет, белый и теплый, изливавшийся мне на руки, на плечи, нежно струившийся вокруг головы и, казалось, проникавший внутрь, потому что все смутное в моей душе вдруг прояснилось. Я дышал свободно, легко и с восторгом ощущал на губах, как прозрачный напиток, мягкий, словно шипучий пьянящий воздух, напоенный дыханием плодов и ароматом дальних островов. Только теперь, впервые, с тех пор, как я ступил, На сходне я испытал священную радость мечтания и другую, более чувственную, предаться, словно женщина, окружающая меня неги. Мне хотелось лечь и устремить взоры вверх, на белые иероглифы. Но кресла были все убраны, и нигде на всей пустынной палубе я не видел удобного местечка, где можно было бы отдохнуть и помечтать. Я начал ощупью пробираться вперед. подвигаясь к новой части парохода, совершенно ослепленный светом, все сильнее изливавшимся на меня со всех сторон. Мне было почти больно от этого резкого белого звездного света. Мне хотелось укрыться куда-нибудь в тень, растянуться на циновке, не чувствовать блеска на себе, а только над собой и на залитых им предметах. Так смотрят на пейзажах из затемненной комнаты. Спотыкаясь о канаты и обходя железные лебедки, я добрался, наконец, до бака и стал смотреть, как форштевень рассекает мрак и расплеванный лунный свет вскипает пеной по обе стороны лезвия. Неустанно поднимался плуг и вновь опускался, врезаясь в струящуюся черную почву. И я ощущал всю муку побежденной стихии, всю радость земной мощи и этой искрометной игре. И в созерцании я утратил чувство времени. Не знаю, час ли я так простоял или несколько минут. Качание огромной колыбели корабля унесло меня за пределы земного. Я чувствовал лишь, что мной овладевает блаженная усталость. Не хотелось спать, грезить, но жаль было уходить от этих чар, спускаться в мой гроб. Бессознательно я нащупал ногой бухту каната. Я сел, закрыл глаза, но у них все-таки проникал струившийся отовсюду серебристый блеск. Под собой я чувствовал тихое журчание воды, вверху — неслышный звон белого потока Вселенной. И мало-помалу это журчание напомнило мне мое существо. Я больше не сознавал самого себя, не отличал, мое ли это дыхание или биение далекого сердца корабля, я словно растворился в этом неумолчном журчании полуночного мира. Тихий сухой кашель послышался возле меня. Я вздрогнул и сразу очнулся от своего опьянения. Глаза, ослепленные белым блеском, проникшим даже сквозь закрытые веки, с трудом открылись. Как раз против меня в тени борта сверкало что-то похожее на отблеск от очков. Потом вспыхнула большая круглая искра, несомненно, огонек трубки. Очевидно, любую с пеной у носа корабля и южным крестом вверху я не заметил этого соседа, неподвижно сидевшего здесь все время, невольно не придя еще в себя, Я сказал по-немецки, «простите». «О, пожалуйста», — по-немецки же ответил голос из темноты. Не могу передать, как странно, и жутко было сидеть безмолвно во мраке напротив человека, которого я не видел. Я чувствовал, что он смотрит на меня так же напряженно, как и я на него. Струящийся и мерцающий белый свет над нами был так ярок, что каждый из нас видел в тени только контур другого. но мне казалось, что я слышу, как дышит этот человек и как он посасывает свою трубку. Молчание было невыносимым. Охотнее всего я ушел бы, но это было бы уже слишком неучтиво. В смущении я достал папиросу, вспыхнула спичка и трепетный огонек на секунду осветил наш тесный угол. За стеклами очков я увидел чужое лицо, которого ни разу не замечал на борту, ни за обедом, ни на палубе. И не знаю... Резанула ли мне глаза внезапная вспышка, или то была галлюцинация, но лицо показалось мне мрачным, страшно искаженным, нечеловеческим. Однако, прежде чем я мог отчетливо разглядеть его, темнота опять поглотила осветившиеся на миг черты. Я видел лишь контур фигуры, темный, на темном фоне, и время от времени круглое огненное кольцо трубки. Мы оба молчали, и это молчание угнетало, как душно-тропический воздух. Наконец я не выдержал. вскочив на ноги, я вежливо сказал. — Спокойной ночи. — Спокойной ночи, — ответил из мрака хриплый, жесткий, словно зажавленный голос. Я побрел, спотыкаясь о стойки и текелаж. Вдруг позади раздались шаги, торопливые и нетвердые. Это был все тот же незнакомец. Я невольно остановился. Он не подошел вплотную ко мне, а я сквозь мрак ощутил какую-то робость и удрученность его походки. — Простите, — поспешно заговорил он, — что я обращаюсь к вам с просьбой. Я... Я... Он запнулся и от смущения не сразу мог продолжать. Я... У меня есть личные, чисто личные причины искать уединения. Тяжелая утрата. Я избегаю общества пассажиров. Вас я не имею в виду. Нет-нет. Я хотел только попросить вас. Вы меня очень обяжете, если никому на борту не сообщите о том, что видели меня здесь. На это есть... «Так сказать, личные причины, мешающие мне быть в настоящее время на людях. Да, так вот. Мне было бы чрезвычайно неприятно, если бы вы упомянули о том, что кто-то здесь ночью, что я...» Слова опять застряли у него в горле. Я поспешил вывести его из замешательства, тотчас же обещав ему исполнить его просьбу. Мы пожали друг другу руки. Потом я вернулся в свою каюту и уснул тяжелым тревожным сном. полным причудливых видений. Я сдержал слово и никому не рассказал о странной встрече, хотя искушение было велико. Во всяком случае, во время морского путешествия, всякая мелочь, события, будь то парус на горизонте, взметнувшийся над водой дельфин, завязавшийся новый флирт или случайная шутка. Кроме того, меня мучило желание узнать что-нибудь об этом необыкновенном пассажире. Я просмотрел судовые списки в поисках подходящего имени, присматривался к людям, стараясь отгадать, не имеет ли он к нему отношения. Целый день я был во власти лихорадочного нетерпения и ждал вечера в надежде снова встретиться с незнакомцем. Психологические загадки неодолимо притягивают меня. Они волнуют меня до безумия, и я не успокаиваюсь до тех пор, пока мне не удается проникнуть в их тайну. Люди со странностями одним своим присутствием могут зажечь вам не такую жажду, заглянуть им в душу, которая немногим отличается от страстного влечения к женщине. День показался мне бесконечно долгим. Я рано лег в постель, я знал, что в полночь проснусь, что какая-то сила разбудит меня. И действительно, я проснулся в тот же час, что и вчера, на светящемся циферблате часов, Стрелки, перекрывая одна другую, слились в единую полоску света. Я поспешно поднялся из душной каюты в еще более душную ночь. Звезды сверкали, как вчера, и обливали дрожащий пароход рассеянным светом. В вышине горел южный крест. Все было, как вчера, в тропиках дни и ночи более похожи на близнецов, чем в наших широтах. Только во мне не было вчерашнего нежного, баюкающего, мечтательного опьянения. Что-то влекло меня, тревожило, и я знал, куда меня влечет. Туда, к черной путанице с Настей на носу, узнать, не сидит ли он там, неподвижный, таинственный. Сверху раздался удар корабельного колокола. Меня словно что-то толкнуло. Шаг за шагом я подвигался вперед, нехотя уступая какой-то притягательной силе. Не успел я еще добраться до места, как впереди что-то вспыхнуло. Точно красный глаз, его трубка. Значит, он там. Я невольно вздрогнул и остановился. Еще миг я повернул бы обратно. Но что-то зашевелилось в темноте. Кто-то встал, сделал два шага, и вдруг я услышал его голос. «Простите». Вежливо и как-то виновато сказал он. «Вы, очевидно, хотите пройти на ваше место». Но мне показалось, что вы раздумали, когда увидели меня. Прошу вас, садитесь, я сейчас уйду».